Эрастро намеревался продолжать пение, но в это время у них за спиной в чаще деревьев послышался топот ног и треск ветвей. Оба вскочили на ноги, дабы посмотреть, что случилось, и увидели, что из лесу выбегает мерченно бледный пастух, держа в руке обнаженный кинжал. Его догонял легконогий пастух, догнав же он схватил его за ворот, с молниеносной быстротой поднял руку и вонзил в его тело кинжал дарю тебе злосчастная леонида жизнь этого предателя воскликнул он это месть за твою кончину все это совершил он так быстро что Элисию и арастро не успели ему помешать ибо подбежали они когда раненый пастух уже испускал последние вздохи и произносил бессвязные слова дай мне александру у милости ведь небо глубоким раскаянием что я причинил тебе горе а затем отними у меня жизнь, по причине, которую я тебе поведал, я ее прогневал, и она от меня уходит. Из этих слов Элиссию и Эрастру заключили, что немаловажная причина заставила другого пастуха предать лежавшего перед ними столь лютой и мучительной смерти. Им хотелось расспросить убийцу, но тот, оставив мертвого пастуха, скрылся в лесной глуши. Элисия вознамерился последовать за ним и узнать у него, что произошло, но тут увидели они, что пастух снова вышел из леса. Держась от них на почтительном расстоянии, он громким голосом заговорил, «Простите мне, любезные пастухи, что я совершил в вашем присутствии то, чему вы были свидетелями. Правый и яростный гнев, который вызвал во мне этот предатель, оказался сильнее меня». «Еще я должен сказать вам, что если вы не хотите прогневить Бога, обитающего на небесах, то не совершайте погребального обряда и не возносите молитв за душу того предателя, что лежит перед вами. Не предавайте его земле, если только здесь, в ваших краях, не существует обычая хоронить предателей». И сказавши это, он со всех ног пустился в лес, И бежал он так быстро, что Элиссио утратил надежду догнать его, хотя и кинулся было за ним. И тут Элисью и Эрастро с глубокой грустью порешили исполнить долг милосердия и с крайним тщанием выкопать могилу для бренных останков того, кто столь внезапно расстался с жизнью. Эрастро сбегал в свою хижину, которая стояла неподалеку отсюда, Принес необходимые орудия, выкопал могилу там, где лежало тело убитого, а затем оба пастуха, исполненные сочувствия к несчастному, вернулись к своим стадам и, поспешив собрать их, ибо солнце уже стремительно приближалось к вратам запада, подошли к обычному своему пристанищу. Но не покой, который они здесь обрели... Ни мелкие заботы не могли отвлечь Элиссию от мысли о том, что привело двух пастухов к такому страшному концу. Он жалел, что не побежал за убийцей и не разузнал у него всех обстоятельств. В сих мыслях, а равно и в мыслях о любви, которые занимали его гораздо больше, Элисию, укрыв в надежном месте стадо, вышел по обыкновению из хижины и при свете сиявшей в небе прекрасной Дианы, углубился в чащу леса в поисках укромного места, где в ночной тишине свободе мог бы он дать волю любовному своему воображению. Ведь давно уже известно, что нет ничего более отрадного для печальных и озабоченных сердец, нежели одиночество, пробуждающее печальные или же отрадные воспоминания. Шел он медленно, наслаждаясь веевшим ему в лицо легким зефиром, напоенным тончайшим ароматом душистых цветов в изобилии росших среди зеленой травы, дыша теплым живительным воздухом. И вдруг услышал голос, кто-то словно горько на что-то жаловался. Элисио прислушался и вскоре догадался, что печальный голос доносится из редких кустов ежевики, росших неподалеку. И хотя речь незнакомца беспрестанно прерывалась вздохами, Элисью, вслушавшись, уловил нить его скорбных размышлений. — Трусливая и робкая рука, смертельный враг того, в чем ты сама повинна. Смотри, уже не осталось никого из тех, кого надобно принести в жертву мести, кроме тебя самой. Зачем же служишь ты продлению моей жизни, которая мне ненавистна? Если ты полагаешь, что наше несчастье принадлежит к числу тех, что вылечивает время, то ты ошибаешься, ибо горе наше неисцелимо. Та же, в чьей власти осчастливить нас, укоротила наши дни, ибо сама в столь цветущие годы радостной своей юности отдала свою жизнь кровожадному кинжалу, погубившему ее из-за предательства злодея Карино, который сегодня, распрощавшись со своей жизнью, Может статься, упокоился там же, где и прекрасная душа Леониды, если только в небесных селениях, где она обитает, вольна угнездится в жажда мести. Ах, Карино, Карино! Если только чистые небеса услышали справедливые мои жалобы, то я молю их не прощать тебя, когда ты попросишь у них прощения за то, что ты предал меня, и не допустить, чтобы тело твое обрело погребение, а душа — покой. «А ты, прекрасная и злосчастная Леонида, в знак любви, которую я питал к тебе до самой твоей кончины, прими мои слезы, коими я оплакиваю твою гибель, и не думай, что я недостаточно люблю тебя, коль скоро не расстаюсь с жизнью, узнав о том, что тебя уже нет. Это было бы слишком мало. Я не хочу так быстро избавиться от душевной муки. Если ты знаешь о том, что творится на земле, то когда-нибудь ты увидишь, как злосчастное мое тело, подтачиваемое страданием и горем, и сохнет подобно как подмоченный порох, не дает ни взрыва, ни яркого пламени, а сгорает неприметно, оставляя лишь горсть сухого пепла. Причиняй мне как можно больше боли, от душа души моей! Я не мог быть счастлив с тобой, пока ты была жива, а после твоей смерти не могу воздать тебе чести и поклонения, коих доброта твоя и целомудрие заслуживают. Однако ж я обещаю и клянусь тебе, что спустя краткое время, да будет оно и впрямь кратким, страждущая душа моя вырвется из тяжкого плена, в котором держит ее жалкая и тересная оболочка, и усталый мой голос обретет то, ради чего он создан. Он станет воспевать в грустных и заунывных песнях величие твое и достоинство. Тут незнакомец умолк. Элисий уже совершенно уверился в том, что это голос пастуха-убийцы, и этому обстоятельству был он весьма рад, ибо подумал, что теперь он сможет узнать то, что так возбуждало его любопытство. Хотел было он подойти к нему поближе, но тут же остановился, ибо услышал, что пастух заиграл на свирели а ему хотелось сперва выслушать то, что пастух выскажет под ее звуки, и спустя мгновение нежный и приятный голос запел. «Счастливица, отныне нашла душа твоя Покой и вечный мир в пределах рая, А я, один в пустыне и в бытия, Борюсь с тоской остатки сил теряя. Надежды, умирая, лишила ты меня — и сердце мне разбило. Поэтому, не мило теперь моим глазам сиянье дня, я чахну от кручины, и жизнь моя лишь долгая кончина. Смерть отняла у нас, сразив тебя коварно, чистейший образ чистой красоты, свет несравненных глаз и лик столь лучезарный, что солнце в полдень затмевало ты. И ей доброты не описать словами, И ум, как ртуть живой. Все, все ушло с тобой быстрее, чем воск растапливает пламя, И где твой прах зарыт, Там и мое былое счастье спит. О жертва злого рока! Уже ли я мог простить убийце столь чудовищное дело? Зачем расторг до срока, пытаясь мне отмстить, Твой брат — союз твоей души и тела, Когда уже зардела для нас с тобой заря Блаженство в жизни новой, И были мы готовы в законный брак Вступить у алтаря. Заколот изверг мною, Но трупом стал живым из-за него я. В уныньей слезах я свой дел злосчастный Здесь буду клясть дни, месяцы, года, А ты на небесах, такой же прекрасный, Как в миг, когда настигла нас беда, Останешься всегда. И не коснется время нетленного чела Той девы, что была добрейшей и прекраснейшей Меж всеми. Но верю, и в раю не позабудешь ты любовь мою. Нет, тешить сладкой ложью себя не надо мне. Зачем твержу я, мне смягчить страдания, что у престола Божья в лазурной вышине ты помнишь о земном существовании, когда огонь желания кипел у нас в крови? Ведь я же облегчение нашел бы в убеждении, что ты забыла о моей любви. Там, где болезнь смертельна, лечиться — значит пытку длить бесцельно. Любимая, вкушай с восторгом бесконечным, награду выше коей нет наград, меж тех, кто в светлый рай Создателем предвечным за праведность и непорочность взят. А я, хоть предстоят мне тягостные муки, пойду путем своим, с терпением таким, чтоб мною ты была горда в разлуке, и чтобы, наконец, за гробом нас соединил Творец». «Вдохните же, о праведные души, мне вашу веру в грудь, чтоб мог быстрее я цели достигнуть. На этом кончилось пение, но не прекратились вздохи несчастного певца. Пение же его и вздохи усилили в душе Элисию желание узнать, кто он таков. И, пробираясь сквозь кусты ежевики, дабы поскорее очутиться там, откуда доносился голос, Вышел он на лужайку, которая, как на сцене, была окружена частым и густым лесом. На этой лужайке увидел он пастуха, который с превеликим изяществом, отставив левую ногу и выставив правую, поднял правую руку с таким видом, как если бы он намеревался сделать сильный бросок. И так оно на самом деле и было, ибо, услышав шум, который производил Элисио, продираясь сквозь кустарник, и решив, что это какой-нибудь зверь, от которого ему придется защищаться, пастух совсем было изготовился метнуть в него увесистый камень. Элисио, догадавшись по его позе о том, что он намеревается предпринять, не дал ему осуществить это намерение, заговорив с ним так. «Успокойся, горюющий пастух». Я пришел сюда для того, чтобы сделать для тебя все, что в моих силах, заставить же прервать потоки слез твоих и нарушить покой, который ты мог обрести в одиночестве. Меня принудило желание узнать о твоей судьбе. Приветливые и учтивые слова Иисия успокоили пастуха, и он не менее приветливо ему ответил, «Кто бы ты ни был, благодарю тебя за добрые намерения, учтивый пастух». Но если ты хочешь узнать, какова моя судьба, то любопытство твое останется без награды, ибо судьба никогда ко мне не благоволила. «То правда», — молвил Элисио, — «пение твоих жалобы, которые я сейчас услышу, ясно показывают, что ты обойден, а то и вовсе обездолен судьбой. Совсем тем, если ты поведаешь мне свои злоключения» то любопытство мое будет вознаграждено в такой же мере, как если бы ты рассказал мне о своих удачах, и тогда судьба пошлет тебе удачу в твоих делах за то, что ты не отказался исполнить мою просьбу. Если ж тебя останавливает то, что ты меня не знаешь, то дабы успокоить тебя и вызвать в тебе участие, я хочу довести до твоего сведения, что сам-то я не настолько счастлив, чтобы не посочувствовать несчастьям, о которых ты мне расскажешь. Говорю это тебе, ибо знаю, что нет более бесполезного, хотя, впрочем, вполне невинного занятия, нежели повествовать о своих заключениях тому, чья душа полна счастья. Мудрые твои рассуждения побуждают меня исполнить твою просьбу, сказал пастух, а еще я исполню ее потому, что ты уж верно не считаешь, будто жалобы и пени, которые ты слышал, суть признаки души слабой и робкой. Ты догадываешься, что выразил я лишь малую долю своей скорби. Элисио горячо поблагодарил его, и после взаимных учтилостей, после того, как Элисио уверил пастуха в своем дружеском к нему расположении, а тот убедился в том, что Элисио с ним не лукавит, пастух решился уступить настойчивым просьбам Элисио. Оба сели на зеленую траву. Их освещали лучи прекрасной Дианы, которая ясно этой ночью могла бы соперничать со своим братом. И тут пастух с выражением скорби на лице начал так. Их освещали лучи прекрасной Дианы, которая ясно этой ночью могла бы соперничать со своим братом, то есть с Фебом, Богом Солнца. На берегах многоводного Бетиса, омывающую обширную вандалию, родился Лиссандро. Злополучное это имя шуя. Произошел же Лиссандро от столь знатных родителей, что мог бы служить самому Христу, который родился в низкой доле, ведь благородное происхождение часто дает крылья и силу духа для того, чтобы возвести очи, куда человек худородный никогда не дерзнет возвести их. Дерзновение же это часто является источником бед, подобных тем, о которых ты узнаешь, если будешь слушать меня со вниманием. На берегах многоводного Бетиса, омывающего обширную вандалию, имеется в виду Бетика, теперешняя Андалузия, захваченная племенем вандалов в начале V века. Бетис – старинное название Гвадалквивира.